Время действия. Следующий день. Место действия. Агентство FAN Entertainment. Кабинет президента Санхёна. Сижу, смотрю на Санхёна, который в этот момент общается по телефону с врачом-косметологом. Примерно минуты три назад, зайдя в кабинет к президенту, я положил на стол перед ним справку, а точнее, результат моего обследования, вызвавший у шефа бурную реакцию. Когда я после Америки заявился в агентство «Волшебно преображенный», прагматично смотрящий на вещи Санхён, решил, что дело совсем не в магии, а в правильно вставленных руках пластического хирурга. После чего мы с ним слегка поцапались по поводу нарушений мной условий контракта касательно запрета на изменение внешности. Тогда я стоял на своем, утверждая, что это все исключительно природная красота исходу отвергая грязные инсинуации насчет искусственности ее происхождения. В итоге шеф Разозлился и отправил меня на осмотр, сказав, чтобы определить, какой ты нанесла себе вред. И еще пообещал штраф, по результатам осмотра, помноженный на коэффициент за вранье. От числовом значении этого коэффициента он обещал объявить позже, когда я вернусь от врача. Вот я вернулся. Смотрю теперь, как малость охреневшая от результатов Санхен названивает врачу, пытаясь выяснить, нет ли какой ошибки. С ума сойти! восклицает шеф, отнимая от уха телефон и вытаращиваясь на мое лицо. Врач сказал, что не нашел никаких признаков вмешательства. И тут мне вспомнилась песня королевы из кинофильма «Три мушкетера», когда она с непередаваемым триумфом пела. «Я доказала, я чиста пред мужем, я вам верна, увы, апы, апы, апы». Жаль, что воспроизвести нельзя было. Сэнхён бы не понял. Поэтому я сказал просто и без затей намекая на толстое обстоятельство. «Господин президент, я с вами всегда честна, и ваши подозрения больно ранили мое сердце. Для его лечения необходима компенсация, бонус. Думаю, им может быть премия». Шеф замер, смотря на меня. Я, улыбаясь, смотрю на него, думая при этом, а не слишком ли я? Ща как получу за нарушение субординации. Президент отмер и слегка нахмурился. «Видать, согласен, что у меня есть основания требовать возмещения, пусть моральных, но убытков, но признавать ему это не хочется. Лихерин нужно расти дальше», — говорю я, решив, что огонь и натиск будут для меня сейчас самой подходящей тактикой против находящегося в затруднительном положении оппонента. Девочка не может постоянно играть одну и ту же композицию «Солнце ним». «Девочка?» Изумляется Санхён, повторяя слово из мною сказанного. «Разве она тебя не старше?» «Упс, прокол. Хирин старше меня, и так говорить мне не полагается». «Давайте сделаем ей танец саблями», – предлагаю я, уводя разговор в сторону от темы «Кто что когда сказал?» «С луной, водопадом и бедуинами?» «Как я тогда хотела, а?» «И с верблюдами?» – с иронией в голосе интересуется солнце ним. Верблюды большие, на сцене займут много места. С серьезным видом, говорю я, лучше сделать проще, но зрелищно. Сон Саним несколько секунд пристально смотрит на меня. Что у тебя с подготовкой к экзамену? Спрашивает он, меняя тему разговора. Все отлично, Сон Саним. Я же уже говорила, что получила высший балл на предварительном тесте. Экзамен я сдам с хорошим результатом. Поэтому прошу вас, господин президент, дайте мне дебютировать. Я хочу зарабатывать. Все хотят, качая головой, отвечает мне Сэн и добавляет. Хорошо, я готов дать тебе возможность подняться на сцену от Фэн Энтетеймент. В группе подтанцовки. Сказал и выжидающие смотрят на меня. Подтанцовки? Озадачиваюсь я услышанным. В смысле подтанцовки? Вопросительно смотрю на президента, ожидая пояснения. Примерно через две недели состоится Sorry About The Best K-Music Awards. Музыкальная премия портала Сорибада. В списке награждаемых есть бойс-группа от моего агентства. По протоколу все награжденные исполняют свою композицию-победительницу. Так вот, парни будут выступать в сопровождении команды танцовщиц. Можешь дебютировать, став одной из них. Дебютировать в подтанцовке? С сильным сомнением в голосе спрашиваю я у шефа. А что? Спрашивает он. Петь соло ты не можешь. Танцевать? Виден пока только потенциал. Какой тебе еще дебют? Кроме предложенного варианта, других я для тебя не вижу. Я задумываюсь. Ну, если так рассуждать, то вообще-то да. Может, с слихерин? Предлагаю я. Она на скрипке, я на рояле. Че нить выйдет? Ты где собралась дебютировать? Интересуется Санхен. В каком жанре? Если в жанре классической музыки, то да, тогда давай. А если ты по-прежнему намерена покорять эстраду, то тогда подтанцовка. Без танцевать, даже думать о сцене не стоит. Я опять задумываюсь. Вообще-то солнце ним, говорю я, обдумав варианты. Я ожидала, что дебют подразумевает акцентировать внимание зрителя на личности дебютанта. А какой может быть акцент в группе подтанцовки? Многие с этого начинали, чуть пожимает плечами Сэн Хён, и ничего, стали известны. От того, как именно ты дебютируешь, твоя дальнейшая карьера не сильно зависит. В действительности все будет определяться в основном твоим талантом и удачей. Понятно? Понятно, киваю я. Только как-то это странно выглядит, солнце ним. Странно? А как ты представляла себе свой дебют? В который раз я опять задумываюсь. Знаете, честно признаюсь я, я как-то об этом не думала а солнце ним. Но по моим ощущениям, Это должно было выглядеть как-то иначе, чем то, что вы предлагаете». «Хм!» – неодобрительно крутит головой Сэн «Ты ни разу даже не подумала о своем дебюте. Как так может быть?» «Понимаете, Сон Сеним», – пытаюсь объяснить я эту странность. «Я всегда была стопроцентно уверена, что дебютирую. А каким именно он будет, меня это как-то не волновало». «А чего ты тогда возражаешь?» – не понимает Сэн «Раз тебе безразлично, каким он будет, твой первый выход на сцену, Хочешь, рассматривай это не дебютом, а преддебютом, перед дебютом. Или проверкой, например, на боязнь сцены. Ну, боязни сцены у меня точно нет, солнца ним, говорю я. Не первое мое выступление. Как сказать? Хитро прищуривается на меня президент. Там будет огромный зал, тысячи людей. Это совсем другая обстановка. С выступлением на школьном концерте это не сравнить. Я думаю, прислушиваясь к своим ощущениям. Хорошо, киваю я президенту и кланяюсь. Большое спасибо за предложение, Сон ним Тогда тебе придется хорошо потрудиться, предупреждает меня сан -Хён. Времени мало, а для тебя это первый опыт. Потом у тебя будет школа и другие занятия. Что ты там говорила о совместном выступлении с Ли Хи С удивлением смотрю на шефа. Шеф с хитрицой во взгляде смотрит на меня. Ага, хочешь меня озадачить? Сейчас я задачу тебя. «Господин Санхён», – говорю я, не стал ничего говорить о Херин, – «ставлю вас в известность, что до моего подписания контракта с вашим агентством, у меня было обязательство перед третьим лицом написать ему музыкальное произведение. Работа выполнена, произведение написано, и я намереваюсь передать права на него заказчику, оформив соответствующие документы». «Это еще какое такое произведение?» – удивляется Санхён. «Это военный марш Редалер Цон Цен Ним». Отвечаю я и, глядя в заинтересованные глаза собеседника, понимаю, что парой минут разговора мне не отделаться.